Глава двадцатая. «Мама!» Хотела крикнуть, но вместо этого лишь жалобно пропищала, начав пятиться назад. Запнувшись, за собственные ноги упала, больно приземлившись на пятую точку. «Уф, как больно!» И начала потирать ушибленные локти и попу. Боковым зрением отмечая, как волк поспешил ко мне на помощь. «Нет, не подходите!» Поджав коленки к груди, выставила руки вперед, прося остановиться. И он остановился. Первые минуты мы так и застыли друг напротив друга. Он смотрел своими карими глазами прямо в мои. Эта махина, даже сидя, была ростом с меня стоящую. Не меньше, а может даже больше. Хотя его передние лапы прямые, все равно, что стоит. Смотрю на него снизу вверх и боюсь пошевелиться. От зверя не веет опасностью, скорее тоской. Он пытается со мной поговорить, но я его не понимаю. Он то и дело приоткрывает свою пасть, выпуская наружу жалобный скулёж. И снова мимо. «Я тебя не понимаю». Он прикрывает глаза, немного опуская голову. Как человек, который устал биться головой о стену. Боли от такой процедуры много, а вот результата ноль. Нет, все же вру. Есть один. Сотрясение мозга. «Кто ты?» На последний волк усмехнулся? «Да, точно усмехнулся». «Грустно так. Неужели это и вправду все не мираж?» В его глазах читался ответ. «Ты и сама прекрасно знаешь, кто. И ведь был прав. Я умом понимаю, что передо мной все тот же Азиз Курт. Мы здесь были вдвоем, и экраном между нами не пахло. Значит, это реальная картина мира. Удачная у него, однако, фамилия, ведь в переводе «Курт» обозначает «волк». Устав сидеть и смотреть на мое трясущееся от страха тело, черный лег на пол прямо передо мной, положив голову на передние лапы. Теперь он смотрел немного снизу на меня. Я же обняла коленки рукой и положила подбородок на ноги. Каждый из нас думал о своем. Я даже отвлеклась от него, потому что нет силы смотреть на эти преданные и молящие глаза. Чувствую себя гадко и неправильно. Вся моя душа тянется к этому черному монстру, хочет обнять его и принять, но мозг одергивает ее, заставляет включить голову и проанализировать происходящее. Только ничего не выходит. В голове вакуум. Я способна лишь воспринимать информацию. Как за окном летают птички-бабочки, как цветок колышет ветви деревьев рядом с домом. Потом прошлась по пространству комнаты, большая, в темно-коричневых тонах. Светлое убранство и много живых цветов. Панорамное окно завораживает. Тюль приятно рассекает свет. А ночные шторы сейчас развешаны, поэтому так светло. Рядом с кроватью стоят маленькие тумбочки. На боковой стене была дверь. И все пространство вокруг нее стилизовано под камень. На полу стоят катки с вьющимися цветами, создавая эффект живой изгороди. Напротив кровати был комод. По обе стороны которого располагалось еще две двери. Рядом с окном стояло два плетеных кресла с подушками, в одном из которых мне удалось посидеть, и стеклянный чайный столик на кованые подножки. Сюда бы еще Сафу и Рай. Хотела бы я такую спальню себе, очень красиво. И снова вернулась к Волку. Он жадно следил за каждым моим движением, явно подмечая, что мне нравится, что не нравится. Можно подумать, ему все это важно. Но ведь это всего лишь животное. Ему не может быть это все важно. Ну как человек мог стать волком? Из волка — снова человеком. Кто ты? Обращаюсь к нему, и он встрепенулся. Видимо, обрадовался, что я наконец-то заговорила. Оборотней не существует. Он недовольно фыркнул, мол, чушь не говори. И не фырчи на меня. Это абсурдно. Детские страшилки и герои фильмов, возможно. Но мы в реальной жизни это похоже на спектакль. А вот если смириться, что я в коме, тогда могу согласиться со всем и принять. Черный устало вздохнул и, положив голову на пол лапками, прикрыл уши и глаза. Не согласен со мной. Волк выбрался из укрытия, приподнял голову и кивнул: « Ну точно азис передо мной, а не зверь. Теперь мы были на равных в плане ростового показателя. Он смешно наклонил голову в бок и издал странный звук. В глазах прочла вопрос: а то ты не поняла? Да поняла я все, поняла. Не согласен. Устало протянула и снова опустила голову на колени. Тогда поставь себя на мое место. Появился какой-то сильный мир из его, говорит, что я его, что мы должны быть вместе. Да и ладно бы только это. Этот человек пытается меня убедить, что существуют оборотни. «Согласись, выглядит глупо». Нехотя он кивнул, понимающий, однако. «И что бы ты сделал на моем месте? Уж точно бы не кинулся на шею неизвестному существу и не пищал от восторга, готовый на все. Я просто запуталась, Азис. Что мне делать? Как поверить, что это не игра воображения?» Он молчал. И я молчала. Мы снова смотрели друг на друга. В голове то и дело крутились кадры из прошлого. Сложилось стойкое ощущение, что это он проецирует мне свои мысли, только как. Это ведь нереально. Наша первая встреча, его предложение стать его, а потом он подвозил меня домой. В этот раз я жутко боялась садиться в его машину. Он вызвал как доверие, так и страх в тот вечер. Новый, далекий человек, но я рискнула. В груди было такое противоречие, хотелось показать всем. Что нет ничего страшного в том, чтобы принять мужскую помощь, а если быть совсем честной, то я захотела с ним поехать. Что-то упорно толкало под лопатками вперед к неизвестному. В какой-то момент он подлез ко мне, и я разогнув колени, уже подарила их тяжелой голове, зарывшейся руками в шерсть. Молчание затягивается, но нас не напрягает. Лежа рядом со мной, он немного успокоился. Если до этого я видела, как тяжело ходят его ребра, то сейчас словно не дышал. Или раз через десять, и то не глубоко. И снова трасса. Все, что с ней связано. Когда звери бились, мне ведь реально было страшно, именно за черного с белой грудкой. Хотя он и был изначально агрессором, но притянул. Может, нас реально притягивает друг к другу? И мы половинки? Ведь каждый раз снился? Каждый раз по нему скучала. Все странно и непонятно. Если честно, то ты прав. Он вернулся ко мне глазами, слегка меняя положение головы. Я переживала именно за тебя. Не знаю почему. Ас посмотрел так, что даже стушевалась, но продолжила. Я понимала, что ты нас остановил, что ты напал на Тома. При упоминании другого рыкнул. Злобно так. И не рычи на меня. Фыркнул в ответ временно уступая. «Так-то лучше. Но что-то в тебе было такое, да и сейчас есть, притягательное. Когда ты был там, весь в крови, в садинах, мне стало больно. Сложилось стойкое ощущение, что каждую рану, которую наносили тебе, наносили и мне. Я не понимаю ничего. Хотелось спрятать лицо в коленях, но таким чудесам эквилибристики не обучено, поэтому просто отвела взгляд в сторону. «Стоп, царапины!» И вернула лицо к собеседнику. «Ты же был весь в рваных ранах! Вот, вот доказательство! Ты целый невредим! Будь это реальностью, ты бы лежал весь в бинтах и не шевелился!» Резвой козочкой даже на ноги вскочила, довольная той соломинкой, за которую ухватилась. Но Курт не стал отставать от меня и встал на лапы вместе со мной. «Да он выше меня на две головы минимум! Может, даже на три!» А это сто процентов метра два с копейками, в районе двух с половиной. Вот только волк не разделил моей веселости. Подняв лапу, выпустил коготь. Вот тут я испугалась. Сильно испугалась. Отступаю назад, он стоит на месте и смотрит на меня своими искрящимися глазами. Видно, что борется с собой, не хочет чего-то делать. Но и не сделать не может. «Не надо, не трогай меня, пожалуйста!» Дрожь пробила тело, вызывая табун мурашек, а голос скрипел, как у бабки. Лапа взметнулась вверх и опустилась к его же лапе, рассекая немного шкуру. Шерсть начала окрашиваться кровью, отчего стало дурно. Голова закружилась, и я начала оседать. Странно, очень странно. Я никогда не боялась крови. Меня никогда от нее не мутило, а тут... Черт, это реально не сон. Слишком реалистичные ощущения накрывают. Сознание начало мутиться, и в голове стало шумно. «Лин, нет, только не отключайся, родная!» Волк быстро стал человеком, и Азис подхватил меня в считанных сантиметрах от пола. «Какой же я дурак! Нельзя было так все показывать!» Ухватилась за его голые плечи и посмотрела в обеспокоенное лицо мужчины. Он начал убирать с моего лица упавшие пряди волос. И тут я зацепилась глазами за его руку, ухватилась за нее и ужаснулась. Примерно в том же месте, где волк нанес себе рану, была ссадина у мужчины, которая на моих глазах зарастала, оставляя на коже лишь следы крови, как напоминание о случившемся. Смотрела то на него, то на его руки, и так по кругу. Но как? Это крах надежд, и он увидел, что я сдаюсь под грузом обстоятельств. Только вот Курт совсем не в восторге от того, как она ему досталась. «Я оборотень, Лин. Регенерация у нас быстрая. Простыми царапинами нас не убить, даже глубокими. А ты моя пара, истинная пара». Явно не удержавшись, он провел носом по моей щеке, крадя такую ласку. «Но кому она из нас двоих была нужнее, ему или мне?» «Что все это значит? Я не понимаю». Шепотом спрашиваю у него, а он лишь тяжело вздыхает и на мгновение прикрывает глаза желаю взять маленький перекур, чтобы успокоиться, собраться с духом, подобрать нужные слова. То, что мы созданы друг для друга, связаны. Без тебя я уже никогда не смогу. Была бы ты волчицей, поняла бы меня без слов. Притянул меня к себе ближе, устраивая на своей груди. «А разве так может быть?» Нинограмм не поняла его, но было приятно такое услышать. Все мое женское естество встрепенулось, желая поверить, принять за чистую монету и окунуться в этот оман с головой. И не такое может быть. Я без тебя умру. Где бы ты ни была, всегда буду чувствовать тебя, когда поставлю свою метку. Если ты умрёшь, я умру вслед за тобой. От тоски. Ты моя луна, и если потухнешь, мне незачем больше жить. Это всё какая-то сказка. Мне трудно во всё это поверить не удержалась и приложила ладонь к его груди, туда, где бьется сердце медленно, но очень волнительно. Оно словно разговаривает со мной вместо хозяина. «Почему?» — куда-то в макушку спросил он. «А сами как думаете? Я живу в другом мире, в котором все можно объяснить, а вот это вот все...» И начала немного размахивать руками, рисуя очертания круга. «И только сейчас поняла?» что сижу на коленях абсолютно голову мужчины, совершенно не стесняясь. Мне, наоборот, очень комфортно, так, как было в компании родителей. К ним тоже можно было так же прижаться, почувствовать себя укрытой от всего мира, с его проблемами и невзгодами, быть малышкой, которая только радуется миру и видит его через призму пресловутых розовых очков. Понимаю. На твоем месте мне бы тоже было трудно это принять. Но ты не первая, кто в такой ситуации. Если быть точнее, то третья среди пар альф. Когда все наладится, ты с ними познакомишься, обещаю. А сейчас лучше отдохни. Потом поговорим обо всем. Вываливать все и сразу будет жестоко, согласна? Согласна. Сейчас я согласна на все, лишь бы только получить перекур, тайм-аут в этом информационном потоке. И желательно предпринять несколько попыток проснуться. Ну, вдруг все же внутренние ощущения подводят, и это нереально. Хотя мало вероятно, что это так. Завтрак могу принести сюда, если не хочешь спускаться. Дом в твоем распоряжении. Есть бассейн, сад. Внутри дома много пустых комнат. Можешь взять себе под мастерскую. Если ничего не подойдет, можем сделать отдельный домик. Места на территории много. Так, что еще? Он подняв меня на руки, пересадил на край кровати, а сам встал передо мной во всей мужской красе. Смотрела только в глаза, потому что в остальных районах неприлично все. Вещи разложены по полочкам, все, что было в чемоданах. И давай на ты. Давай на... И я замялась. Одежда. Судорожно начала оглядывать себя. На мне нет верха белья, только трусики и домашнее платье. Причем весьма провокационное в присутствии мужчины, который не муж. «И кто меня переодел? Он сам? Кто меня переодел?» Глаза Азиза сверкнули в усмешке, а во мне мгновенно вскипела злость. «Снова! Вот тут я точно сдерживаться не стану».